силовой прием. Ресторан Никитина «Прогресс» помещался в доме под номером 5 на Чистопрудном бульваре. По преданию, в этом доме когда-то жил с родителями маленький Саша Пушкин, а сейчас это было веселое заведение с кабинетами. Субботним вечером один за другим сюда вошли два человека. Первый, невзрачный, чедушный сел возле прохода. Второй, в одежде купца, а по виду атлеты, с властным взглядом генералиссимуса, заслужил внимание лакея. «Ваше благородие, вам нынче покушать или погулять? Можно в кабинет замечательное веселье устроить? Барышни у нас фасонистые». «Есть хочу, и прилюдно», — прогудел атлет. «В уголок уютный, желаетесь? Под пальмой». «Так там нетрезвый человек». Это не человек, а тьфу, вещество одно. Эй, Харитоша, подсоби!» И лакеи выбросили вещество из трактира прямо на тротуар. Лакей стряхнул руки и вновь изогнулся. «Не желаете ли желудку праздник сделать, суп из раков?» «Это у других гостю в рот смотрят, а мы всегда потрафляемся». «Прикажете на рыбное сделать ударение? и корка балычок, устрицы, угри копченые, нежные подлецы, как поцелуй красотки. Нынче хороший человек — большая редкость. Настоящие пьяницы все повымерли. Это прежде гуляли, так земля ходуном ходила. А нынче пустые хлопоты и одна, прости господи, политика. Ай, господин хороший, куда вы? Зачем стол с посудой переворачивать? Караул! Полиция!» Пока Лакей жаловался на упадок трактирных нравов, Соколов вдруг заметил, что дворник Еремей поднялся со своего места и проследовал к столику, стоявшему недалеко от буфета. За столиком сидел коренастый человек с козлиной бородкой и в пенсне. Увидав дворника, козлобородый недовольно поморщился и на приветствие Еремея не протянул ответ на руку. Дворник, как было условлено, вынул носовой платок и вытер себе шею. Козлобородый звериным чутьем почувствовал неладное, настороженно оглянулся. Вдруг он уловил взгляд Соколова, рывком поднялся и рванул к выходу. Соколов бросился вслед, опрокинув на своем пути столик и лакея. Он понимал, что в темном Харитоневском переулке, куда выходила дверь и где на каждом шагу были проходные дворы, улизнуть очень просто. Козлобородый имел преимущество в расстоянии. Он уже достиг дверей, но, как по заказу, в этот момент проем загородил тот самый пьяница, которого еще недавно швырнули на тротуар как вещество. Столкнувшись лбами, оба покатились на пол. Соколов был рядом, когда Козлобородый ухитрился выхватить из кармана револьвер и направил его на сыщика. Мгновение, и Россия потеряла бы гения сыска. Но тот с разбегу, словно заправский футболист, ногой выбил орудие убийства и тут же так закрутил назад преступную руку, что козлобородый заорал самым диким голосом. Лакей, рассчитывавший на хорошие чаевые, которые, кстати, шли в общую казну и делились поровну, огорченно вздохнул. «Вот и загул. Сплошная меланхолия с битьем посуды».